Другие заслонены от глаз колоннами и выступами. Нам видна вся огромная северная галерея, пока мест пустая, в ожидании привилегированной публики. Мы можем также видеть широкую эстраду, затянутую богатыми тканями. На этой эстраде посередине стоит трон на возвышении в четыре ступени. В сиденье трона вделана большая плита неотесанного камня.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 Но все знали также, что это время пройдет незаметно в созерцании интересного зрелища, торжественного выхода пэров в парадных костюмах. Перов рассадили по местам с подобающим церемониалом и подле каждого положили его корону. Публика на галереях следила за этой процедурой живейшим интересом, ибо многие в первый раз в жизни видели всех этих герцогов, графов и баронов,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 Поглощенные церемонией зрители заметили его только тогда, когда он уже вступил в главный предел. Это был мальчик в грубых плебейских локмотьях, в рваных башмаках с непокрытой головой. Жестом, полным величия, плохо вязавшимся с его наружностью об он поднял руку и торжественно произнес.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 Изумление, граничащее с паникой, охватило собрание. Большинство вскочило с мест, с недоумением переглядываясь или уставившись, оторопело на действующих лиц этой сцены. Никто не понимал, во сне или наяву он все это видит. В первую минуту лорд-протектор оторопел не менее других, но сейчас же оправился и закричал повелительным голосом. «Не слушайте короля! Его величество опять занемок, Схватите бродягу!» Многие бросились исполнять приказания, но мнимый король топнул ногой и прокричал «Под страхом смерти запрещаю трогать его! Он король!» Все руки мгновенно опустились. Столбняк охватил все собрание. Никто не мог не двинуться не вымолвить слова никто не знал, что делать, что сказать. Так поразительно, так необычайно было все происшедшее. Пока все стояли пораженные, не в силах собраться с мыслями, мальчик все подходил решительным, самоуверенным шагом, с гордым, полным достоинства выражением лица. Никто и опомниться не успел, как он поднялся на эстраду. Мнимый король радостно кинулся к нему навстречу, упал перед ним на колени и сказал, — Всемилостивейший государь, позволь бедному Тому Канти первому присягнуть тебе верности и сказать, — Возложи свою корону и возьми обратно власть, которая принадлежит тебе по праву. Гневный взгляд протектора обратился на дерзкого пришельца. Но в тот же миг выражение гнева на его лице сменилось выражением неописуемого изумления. Та же мгновенная метаморфоза произошла и с остальными царедворцами. Они с недоумением переглянулись и бессознательно попятились назад. Их оторопелые взгляды говорили «Какое странное сходство!» С минуту лорд-протектор стоял, по-видимому, в нерешительности. Затем, обратившись к мальчику, сказал почтительным тоном. — Не позволите ли вы мне предложить вам несколько вопросов? — Спрашивайте, милорд, я готов отвечать. Герцог задал ему несколько вопросов о дворе, о покойном короле, о принце, принцессах и мальчик на всё отвечал без запинки. Он подробно описал приемные комнаты во дворце, апартаменты покойного короля и принца Валийского. — Странная, удивительная, необычайная вещь! — говорили все в один голос. Ветер начинал менять направление к великой радости Тома, как вдруг лорд-протектор покачал головой и сказал — Все это поразительно. Нельзя не сознаться, но ведь и его величество, наш король, может не хуже ответить на эти вопросы. Нет, это еще не доказательство, — добавил он с убеждением. И Том почувствовал, как почва снова ускользает из-под его ног. Ветер снова переменился. Теперь он был опять неблагоприятен для мнимого короля. Бедный мальчик очутился на своем троне, как рак на мели, тогда как того, другого, уносило течением в открытое море. Лорд-протектор покачивал головой и думал, надо разрубить этот гордиев узел. Тянуть дольше значит подвергать опасности и себя, и все государство. Это поведет только к междоусобице и может даже грозить неприкосновенности престола, И, повернувшись к одному из вельмож, он сказал, — Сэр Томас, арестуйте его, впрочем, постойте. — Где государственная печать? Вдруг обратился он с просеявшим лицом к оборванцу-претенденту. — Ответь мне правильно, и загадка разгадана, ибо один только принц Валийский может ответить на этот вопрос. Вот от каких ничтожных вещей... Зависит иногда участь династии и престола. Это была удачная, счастливая мысль, таково было всеобщее мнение. Государственные сановники многозначительно переглянулись, безмолвно одобряя ее. Да, разумеется, никто, кроме принца Валийского, не мог разрешить неразрешимой загадки исчезновения государственной печати. Как бы твердо не вызубрил свой урок маленький самозванец, На этом он сорвется, ибо на это не сможет ответить даже и тот, кто его подучил. Прекрасная, превосходная мысль. Теперь мы живо покончим с этим опасным и хлопотливым делом. И все кругом с довольным видом чуть заметно кивнули головой, радуясь в душе, что наконец-то сумасбродный мальчишка вынужден будет сдаться и сознаться в своем обмане. Но каково же было всеобщее изумление, когда ничего подобного не случилось? Все просто остолбенели, когда мальчик сказал твердым, уверенным голосом, «Ответить на ваш вопрос вовсе уж не так мудрено». С этими словами он обернулся к одному из вельмож и сказал решительным тоном человека, привыкшего повелевать, милорд Сент- Сен-Джон». Ступайте в мой кабинет во дворце, никто не знает его лучше вас, и там у самого пола, в углу, налево от входной двери, вы найдете в стене маленькую медную пуговку. Нажмите ее, и перед вами откроется потайной шкафчик, о существовании которого никто не знает, кроме меня, до да надежного рабочего, сделавшего его для меня. Первое, что вам бросится в глаза, будет государственная печать. Принесите ее сюда. Собрание только диву далось при этих словах. Особенно же всех поразило то обстоятельство, что маленький оборвыш так уверенно обратился именно к этому вельможе из всех и назвал его по имени, как будто был с ним с детства знаком. Сам лорд Сент-Джон был до того озадачен что чуть было не пошел исполнять приказание, он даже сделал движение, собираясь идти, но сейчас же принял прежнюю спокойную позу, и только легкая краска в лице выдавала его маленький промах. — Что же вы медлите? — обратился к нему резким тоном Том Канти. — Разве вы не слышали приказания короля? — Ступайте! — Лорд Сент-Джон отвесил глубокий поклон, отличавшийся, как это было всеми замечено, удивительной осторожностью. Это был нейтральный поклон, сделанный по направлению среднему между двумя мальчиками, так что каждый из них мог принять его на свой счет. И удалился. Тогда в блестящей группе царедворцев началось движение, медленное, едва уловимое, но непрерывное и неуклонное. Вроде того, какое наблюдается в калейдоскопе, когда его тихонько поворачивают и когда частички одной блестящей фигуры распадаются и постепенно группируются в новую замысловатую фигуру вокруг нового центра. Совершенно однородное с этим движение – Разъединила теперь блестящую толпу, группировавшуюся вокруг Тома Канти, и постепенно сконцентрировала ее вокруг пришельца. Том Канти остался почти совсем один. Наступила минута неприятного ожидания. Мало-помалу даже то крохотное меньшинство малодушных людей, которые еще держалось в мнимого короля, набралось мужества, и по одному два человека, незаметно присоединилась к большинству, так что фигура Тома Канти в богатом наряде, вся залитая драгоценными камнями, осталась совершенно одинокой среди пустого пространства. Картина была красноречивая. Но вот в глубине среднего предела показался лорд Сент-Джон. Волнение и любопытство ожидающих достигли крайних пределов. Тихий говор разом смолк, и наступила глубокая, могильная тишина, среди которой лишь гулко раздавались приближающиеся шаги царедворца. Все глаза были прикованы к нему, когда он подходил. Он поднялся на эстраду, приостановился на один миг и затем решительным шагом двинулся к тому канте. «Государь, печати там нет». — сказал он с низким поклоном. Толпа невежественной черни не отскочила бы так стремительно от зачумленного, как отскочила эта испуганная толпа царедворцев от маленького оборванца-претендента. В один миг он остался один, без друга, без поддержки. В один миг он сделался мишенью для перекрестного огня презрительных, яростных взглядов. — Вышвырнуть бродягу на улицу и прогнать плетьми по всему городу, — приказал разгневанный лорд-протектор. — Это будет ему вполне по заслугам. Телохранители бросились было исполнять приказания, но Том Канти остановил их быстрым движением руки. «Назад — Назад! — крикнул он. — Кто тронет его, поплатятся жизнью! Лорд-протектор был в полном недоумении, как ему поступить. — Хорошо ли вы искали? — спросил он лорда Сент-Джона. — Впрочем, бесполезно и спрашивать. Все это странно. В высшей степени странно. Маленькие вещи, безделушки часто теряются, и это никого не удивляет, оно и понятно. Но каким образом могла пропасть такая объемистая вещь, как государственная печать, массивный золотой кружок. «Стойте! Довольно!» — закричал со сверкающими глазами Том Канти, бросаясь к лорду-протектору. «Вы говорите «кружок» золотой и тяжелый, и на нем еще выгравированы какие-то буквы и девизы, да? Ну, теперь я понимаю, что за штука это ваша государственная печать?» из-за которой было столько переполоха. Так бы давно и сказали, я бы вам ее отдал три недели назад. Я знаю, где она, но не я первый туда ее положил. — Так кто же, государь? — спросил лорд-протектор. — Законный король Англии, тот, кто стоит перед вами. Пусть он сам вам скажет, где лежит печать, тогда вы поверите, что он настоящий король.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 разом его уничтожил. Тем временем с Тома сняли королевскую мантию, накинули ее на плечи королю, и она скрыла его лохмотья. Обряд коронации начался заново. На голову законного короля торжественно возложили корону, и оглушительные пушечные залпы возвестили ликующему Лондону о великом событии.